Глава вторая. Хлеб насущный. Декабрь был холодным, как никогда. Циклоны находили один за другим. Все это не предвещало ничего хорошего. Природа бунтовала вместе со мной из-за несправедливости жизни. Хотя, конечно же, никто никому ничего не был должен. Работала я на факультете филологии, на кафедре литературы, после того, как окончила филологический факультет Санкт-Петербургского университета и преподавала в основном современную античную литературу. Мои декабрьские выходные были посвящены анализу литературных произведений Пелевина и Улицкой для подготовки к открытому семинару. Мне предстояла очередная аттестация. Вынужденная необходимость соблюсти все формальности делала из меня добропорядочного служителя высшей школы. Я не усложняла себе жизнь. Зачем противостоять системе, если я и так была за ее пределами? Мир не принимал меня, так хоть проблем в социуме не было. Мир выдуманных героев позволял спрятаться от реалий бытия. Слава всем античным богам, что существовало так много фантазеров, которые увлекали своими выдумками, и переносить реальную жизнь становилось легче. Однако даже несколько пар не всегда было достаточно, чтобы заполнить весь день активной деятельностью. Поэтому я нашла подработку в качестве редактора. От одного из крупных издательств нашего города мне поступило несколько заказов на редакцию художественных произведений современных писателей. И в ходе ежедневной внеурочной работы я не заметила, как увлеклась чтением фэнтези. Некоторые авторы были весьма посредственны в выражении мыслей и фантазии. А от некоторых работ просто дух захватывало. Невольно поражало, что у кого-то настолько активное воображение, способное оторваться от устойчивых стереотипов, взмыть в такие высоты и ни на не оказаться банальным, наивным и предсказуемым. Иногда это даже спасало от той тоски, которую я регулярно таила и подавляла в себе. «Чужой мир», проживание жизни вместе с героями, невообразимые персонажи и столько магии вокруг. И практически везде присутствовал пресловутый хэппи-энд. А что было нужно уставшему сердцу, как немного меда на рану? Сегодня было воскресенье. Коллега Ася уговорила составить ей компанию в ночном клубе для более успешного знакомства с ее новым мужчиной. По доброте душевной я не отказала. потому что просто хотелось выйти из четырех стен хоть куда-нибудь и одновременно избавиться от гадких воспоминаний от пятничного ужина в доме родителей. Но я совершенно точно знала, как пройдет сегодняшний вечер. И мое настроение, и неуемные жалобы коллеги на жизнь, поведение мужчин, которых она выбирала. Они пользовались ею и исчезали. А потом появится еще один занудный тип, которого тоже надо будет потерпеть. так что все просто замечательно. Единственное, что должно было спасти, это громкая музыка и алкоголь. На текилу у меня не было аллергии, хотя с лимоном она была бы намного приятнее. Но одного горького опыта достаточно. Цитрус не мой фрукт. Главное, нужно вовремя унести ноги, чтобы завтра текила не сказалась на работе. У входа в клуб я появилась в темных плотных джинсах, и в черном норковом полушубке. Грохот клубной музыки простреливал сквозь стены здания. Ожидая Асю, я осмотрела окна соседних жилых домов и мысленно посочувствовала жильцам. Ася появилась вовремя в своем неизменном кукольном наряде. Она всегда знакомилась в этой нелепой униформе. Ярко-розовые стрейчевые джинсы, под розовым пуховиком розовая приталенная рубашка. Розовая помада и розовый лак на ногтях. Ассоциация с пирожным, как казалось Асе, покорит любого парня. И любые доводы против только ввергали ее в уныние. Потом она хвасталась фотографиями с покоренными, которые, как оказывалось, увлекались ею ненадолго. И весь коллектив в течение нескольких недель проявлял участливое внимание к судьбе бедняжки. Я даже немного завидовала ей. Через пару месяцев Ася уже и не помнила о разочаровании и готовилась к новому свиданию. Жизнь била ключом в этой девушке. Но характера блондинки было не отнять. После осмотра службы безопасности клуба мы прошли в зал. Мельком осмотрев контингент, я грустно улыбнулась. Это был не Азирис, где я часто бывала и довольно хорошо проводила время со знакомым барменом Борисом. и бутылкой текилы. Здесь собрались молодые люди от 17 до двадцати пяти, не больше. Потому как оглядывалась на меня молодежь, я понимала, что мой возраст вышел из категории ее интересов. Аси было в самый раз. По-моему, ее не волновали все эти вопросы. А меня не прельщали двадцатилетние юноши, да и нимфомания не страдала. Единственное, что могло вытравить ощущение стареющей девы, алкоголь. поэтому сегодня я намеревалась напиться. Мы заняли столик рядом со сценой, вблизи от бара, чтобы легче управлять своими заказами. Ася заказала невероятного цвета коктейль фужере для мартини, а мне текилы. Три. «Как ты пьешь такую гадость?» спросила Ася, кивая на мои стопки и морща свой остренький носик. «Все просто. На все остальное у меня аллергия». Улыбнулась я, подмигнула и опрокинула первую стопку текилы. Ася брезгливо сглотнула и сочувственно поджала губы. «И откуда такое странное название?» «Тут тоже все просто. Это название города, где ее производят». «И откуда ты столько знаешь о всякой ненужной ерунде?» «Еще проще», – засмеялась я. «Я много читаю. Обо всем». «Как же я могла не изучить напиток, на который у меня нет аллергии? Это редкое явление в моей жизни». «Как ненормально, что врачи не могут найти причину твоей болезни!» – посочувствовала коллега. «Она даже названия не имеет!» «Почему же?» – усмехнулась я, залпом выпивая вторую стопку. «У нее вполне конкретное название и причина – аллергия на жизнь». Ася недоуменно поморгала густо накрашенными ресницами и проронила. «Мне очень жаль». «Не стоит», – перебила я, чувствуя, как текила растекается внутри приятным теплом. «О, а это не твой знакомый?» Как я и предполагала, перед нами предстал очередной дэнди-метросексуал, в не менее нелепом одеянии, чем коллега. Мне даже не пришлось особо рассматривать нового мужчину, потому что это был клон предыдущих версий. Ася снова наступала на те же грабли. Я склонилась к столешнице, будто рассматривая, что в моей стопке, но на самом деле пыталась не рассмеяться. Самоконтроль начинал ослабевать. Я не ужинала и теперь быстро пьянела. Назвался Дендироном, а, как позже выяснилось, просто Андрей. На вид ему было около тридцати, но по первому приветствию, шуткам и ужимкам не больше двадцати. У него были отполированные ногти, выбритые виски и затылок, но зато на макушке красовался густой, идеально уложенный волной чуб. Я удержалась от лестных замечаний и почти нестерпимого желания потрогать ее. Какое безобразие! Я взлохматила короткие волосы на макушке, смахнула челку с глаз и, поставив локти на стол, подперла подбородок ладонями. Хотелось смеяться и плакать одновременно. И только легкий мороз по коже и какая-то ноющая боль в висках возвращали к трезвой оценке своего поведения. Андрей прилагал все усилия, чтобы очаровать не только Асю, но и меня. Я проявляла снисходительность, развлекала только его целеустремленность и уверенность в своей неотразимости. Я отсидила третью стопку текилы, небрежно слизывая кристаллы соли с губ и какое-то время старательно поддерживала разговор. Но потом внимание Андрея стало невыносимо навязчивым и пришлось скрыться в танцевальном зале под предлогом случайной встречи с парой одноклассников. Музыка грохотала. Блики диодных ламп в темноте скрывали все лишнее от глаз, С текилой было весело. Это единственная подруга, которая сейчас мне требовалась. Танцевала я неплохо и от души. Маменькиными стараниями окончила школу танцев в средних классах. Оттуда же была моя стройная осанка и женственная походка. Выброс адреналина и накопившегося раздражения облегчал меня, тем самым освобождая место терпению для новой недели. Однако выпила я не так много, как могла бы, но от чего-то сегодня безумно болела голова. Сначала я думала, что это Андрей утомил своим обаянием, ведь когда покинула наш столик, стало легче, а потом боль снова вернулась на танцполе, виски сдавливала будто клещами, и в целом в теле был какой-то дискомфорт, то колючие мурашки по позвоночнику, то мороз по коже. Может, я впервые в жизни подхватила грипп и только что заразила целую толпу беснующейся молодежи? Что я здесь делаю? Я лишь убиваю время, а оно меня. Пора уходить. Я пробралась через толпу танцующих в зал, где были коллега с Дэнди, и вежливо попрощалась, сославшись на простуду. Одинаково расстроились и Ася, и Андрей. Странно, разве она не хотела бы остаться с ним наедине? Когда я выбралась из шума, смеси запахов табака, пота и парфюма на свежий морозный воздух, то буквально ожила и, кутаясь в широкий шарф, побрела на стоянку такси. Удручала одно. Каждый раз одно и то же. Снова разочарование. Это как добавлять в пробирку одни и те же ингредиенты в одинаковой пропорции и ждать нового результата. Требовалась ударная доза витамина С – мёда с чесноком и моя любимая мягкая постель. Я быстро встану на ноги, даже если это грипп. Не помню, чтобы я когда-нибудь им болела, но когда у меня бывала температура, мама лечила именно таким способом. И уже через несколько часов я не чувствовала ни единого признака болезни. Даже странно как-то.